10 июля. Оказывается, однако, что ухаживание за папой со стороны Монтсимона было вовсе не бесцельно, и приглашение на обед устроено не без тонкого расчёта. Монтсимон же устраивает в городском саду большое общественное гулянье и бал в летнем клубе с лотереей Алигри с благотворительной целью. И у нас по этому поводу нужна контрибуция. Вот и разгадка. Папа получил еще позавчера официальное приглашение на бланке, где изображено, что ее превосходительство, супруга господина начальника губернии, просит вас, милостивый государь, пожаловать сего числа в 8 часов вечера в совещание особого благотворительного комитета по поводу предполагаемого ее превосходительством устройства общественного праздника. Папа, конечно, пожаловал и должен был доброхотно подписать на это устройство 500 рублей. Да кроме того, вперёд записаться на 200 лотерейных билетов по полтиннику каждый. Но и этим дело ещё не кончается, так как и меня тоже привлекли к ответственности. В числе нескольких избранных молодых дам и девиц из общества я удостоена чести вертеть колесо или продавать в одном из киосков какую-то дребедень. Впрочем, впоследствии, по распределению ролей, оказалось, что мне вместе с Марусей Горобец досталось продавать десерт: фрукты, ягоды и конфеты. Сашеньке торты и тартенки, а Ольге шампанское. Мон-Симонша, ввиду сокращения расходов, решила, чтобы каждая дама и девица, назначенная к какой-либо торговле, азаботилась заблаговременно приобрести на собственный счёт, по силе возможности, и самые предметы этой торговли. Нам-то с Марусей оно с полгоря, потому что ягоды да конфеты не бог весь чего стоят, а у бедной Ольги, хотя она и очень польщена честью играть роль геборазливательницы всё же вытянулась физиономия несколько дюжин шампанского это чувствительно для кармана желая выручить её из затруднения я предложила ей поменяться со мной ролями и судя по первому её движению она готова была согласиться но вдруг запнулась как бы сообразив что-то и отказалась нет говорит милочка мерси Неловко. уж нечего делать, когда так досталось. А ты вот что? Если уж хочешь оказать небольшую дружескую услугу, так устрой так, чтобы дедушка отпустил нам шампанское в кредит из своего бакалейного склада. Я пообещала, но устроила это сегодня гораздо проще. Дедушка согласился прямо пожертвовать от себя всё шампанское, сколько там его выпьют. Таким образом, Ольга вдвойне довольна и счастлива, и я тоже очень рада, что могла доставить ей это удовольствие. А мадам Симонша, оказывается, пожертвовала для лотереи какую-то склеенную фарфоровую вазу, которая будет венчать собою всю красную горку выигрышных вещей. Вот что называется и дёшево, и сердито. В среду утром Папе являлась еврейская депутация от главной синагоги и нескольких благотворительных союзов нашей городской общины с предложением, не угодно ли ему сделать в пользу их учреждений некоторые пожертвования. Тут были представители от погребального братства и от братства странно-приимного и от судной кассы для бедных и от союза помощи бедным, и даже две еврейские дамы-представительницы союза помощи бедным невестам. Отец пожертвовал 500 рублей на синагогу, 500 в большую благотворительную кружку погребального братства и всем остальным тоже по 500, итого 3 тысячи. Пожертвование бедным невестам было сделано папой от моего имени. Все депутаты и депутатки конечно, рассыпались в тысячах благодарностей и благих пожеланий. А синагогальный староста выразил, между прочим, надежду, что отец не откажется в наступающую субботу от почетной Алия, которую синагога намерена предложить ему в воздаяние за столь щедрое пожертвование